Глава девятая «Ефим, глянь туда! Жилье никак! Откуда, дура? Да ты глянь, крыша!» Над покрытой снегом тайгой ровно горел вечерний свет. Красное солнце валилось за ели, цепляясь длинными лучами за их сизые, лохматые лапы. Снег падал уже три дня, и ровно столько же измученные путники пробирались от реки на юг. Три дня молчаливого выходы сквозь густой ельник, по бурелому, сквозь низкорастущие колючие ветви. Холод, стылый холод, пробирающий до костей тоска, давящие горло и страшные сосущие мысли. Не дайте теперь сгинуть здесь. После гибели брата Ефим намертво замолчал, молча вставал утром, Молча скидывал на плечо Василису, та от страха не смела даже протестовать. Молча, стиснув зубы, ломился с ней через лес, не оглядываясь на жену и Петьку, бредущих следом. Изредка отдыхал, скидывая Василису, как тюк с поклажей на торчащую из снега кочку. Устинья и Петька ждали поодаль, не приближаясь. Затем снова вздергивал свою ношу на плечо и шел дальше. «Убьет он ее, тетя Устья!» — по временам испуганно бурмотал Петька. «Ты следи!» Устенье, которую неотвязно мучила та же мысль, только украдкой крестилась. По ночам уже стояли морозы, от которых не спасал ни костер, ни оставшиеся от одежды лохмотья. Промерзали до костей ноги, синели пальцы, шелушились от ветра лица пятька начал кашлять, хрипл, надсадно, подолгу не успокаиваясь. Усти не знала, если не взяться за этот кашель всерьез, все кончится чахоткой. Но драгоценные корешки-солодки, выкопанные ею еще на медвежьи, изберегаемые, как последняя драгоценность, за пазухой, даже не в чем было заварить. Котелок вместе с другим скарбом беглецов остался на дне реки. Снег падал неутомимо, не прекращаясь. Вскоре белым, ровным, мёртвым покрывалом был затянут весь лес. И так же ровно и мёртво было на сердце у Устиньи. Она больше не плакала. У неё едва хватало сил, чтобы понукать Петьку. — Иди, родненька, иди. Скоро уж, даст Бог, выйдем. Иногда, наоборот, мальчишка, давяв с хлип и бормотал. «Подойдем, куда денемся?» И оба отчетливо понимали, что никуда не дойдут. И по утрам у стенья, растирая у прогоревших углей посинелые застывшие ноги, все чаще ловила себя на мысли. поскорее бы. Говорят, замерзать-то сладко, засыпаешь и все. К бы вот так, в самом деле. И не видеть, Господи, не смотреть, как дети-то мучаются. Вон как все повернулось. И ждать нечего, и идти некуда, а несет нас все зачем-то. Ведь Танюшка на мне последнее замерзнет. Я в снег паду, остыну, и я ей, значит, следом через час. Господи, хоть бы Кикимора из лесу вышла, я бы ей Таньку-то свою отдала. сказал бы, возьми во служение и сделай милость. Подрастет, твоих и Гошей нянькать будет. Но кикиморы не появлялась, хоть убей. Зато каждую ночь вплотную подходили волки, целые стаи, и сидели до света в двух шагах от костра, глядясь зелеными тусклыми глазами на перепуганных путников. Огонь не подпускал их, но ни криков, ни палок или шишек, запущенных в них, ночные твари уже не боялись. И даже в их полуночном вое у Стиньи слышалась насмешка. Все три ночи она спала в полглаза, сквозь сомкнутые ресницы, следя за огнем, чтобы тот, не дай бог, не угас. К утру отяжелевшая голова уже едва поднималась. Нестерпимо хотела сткнуться лицом в снег и остаться так. Но глядя на осунувшиеся от голода и кашля лицо Петьки, обмерзшие ресницы Василисы, окаменевшую темную физиономию Ефима, Устинья из последних сил гнала страшные мысли, вставала и шла дальше. Только Танюшку не зацепила общее уныние, она весело ворковала, выглядывая из платка на груди у матери. Удивленно гудела, показывая пальчиками на заснеженные деревья, досыто сосала грудь. Устинья только деву давалась, как у нее не пропало молоко. И по вечерам возле костра переползала к Петьке, требуя игры. Довясно, отсадным кашлем, мальчишка вытаскивал из-под своих лохмотьев горсть гладких, блестящих камешков и подбрасывал их в воздух. Камешки искрились в рыжих отцветах, Танюшка звонко смеялась, Петька молча, угрюмо, смотрел в огонь. Петька и заметил первым метки на сосне, три четкие, сделанные топором зарубки стрелки на высоте человеческого роста, указывающие на юг. Он бегом понёсся за далеко ушедшим вперёд Ефимом, но догнав, раскашлялся так, что не мог вымолвить ни слова. Ефим молча ждал, глядя на мальчишку из-под мохнатых сдвинутых бровей. В конце концов Петька потерял терпение и, продолжая мучительно захлёбываться кашлем, потянул Ефима за рукав. А под сосной, задрав голову, уже стояла у Устинья. И голос её срывался от волнения. ефим «Зарубки! Глянь туда! Люди тут шли!» «Вижу!» Ефим хмур смотрел на стрелки. «Ну и что? На Варнатскую тропу наткнулись. Дело известное. Только она еще верст нас-то может тянуться. Стрелки вон на юг, к Уралу кажут. Нам-то они уж без пользы все едино здесь и клевать». Но уже через полверсты они увидели на обгорелой сосне еще такие же стрелки. Через полверсты еще! а к вечеру и сумерек вынырнула спрятавшаяся в ельнике на краю оврага приземистая избенка. Последние три зарубки, сделанные на молоденьком кедре в двух шагах от домика, указывали точно на крыльцо и выглядели добродушной насмешкой. Дверь была прикрыта и подперта суковатой жердиной. Ефим брал палку, Вошел внутрь первым, мельком отметив, что смазанные петли даже не скрипнули. Осмотрелся. Внутри было темно, сыро, пахло смолой. На ощупь Ефим нашел печурку у стены и с четверть часа мучился, высекая искру уже стершими сокремешками. Но зато сухое корье щепками, кем-то заботливо сложенное шалашиком в печи, занялось сразу же. Желтые сполохи метнулись по бревенчатым стенам, осветили нары покрытые шкурами стол из горбылей лежащие в углу топор и заступ у печки обнаружилась связка дров у тени пошарив на едва заметной полочке над порогом нашла соль в тряпице котелок четыре ложки вскоре на огне забулькала вода ну вот первым делом солодку заварю петьку лечить надобно на. вовсе грудь застудил горе луковые дохает и дохает Ничего, денька три-четыре полежит, травки моей попьет и подымется. Не впервой поди. Да не щелкайте вы там зубами, знаю, что голодные. Обождать придется, покуда снадобье сготовится. И куда бы перелить его-то? Поищите там на полках, покуда. Устинья запнулась, заметив, что никто ее не слушает. Ефим сидел на нарах, сгорбившись, тяжело глядя в пол. Из угла, где скорчился Петька, доносился глухой тяжелый кашель. У Василисы, забравшейся с ногами на нары, было безразличное и окаменелое лицо. Устинья тяжело вздохнула и принялась шарить по полкам сама. Было видно, что хозяева избы время от времени жили здесь подолгу. На полках нашли миски, грубые кружки, сделанные из долбленных чурок, а также, к отчаянной радости Устиньи, крупа, сухари, завернутый в чистую тряпицу кусок замерзшей солонины, и связка сушеных грибов. Вскоре по избушке поплыли сводящие с ума запахи. Наш Ефим поднял голову, и в его глазах мелькнула живая искра. А Петька, обжигаясь, уже пил из деревянной кружки дымящийся сладковатый отвар, и на его исхудалом чумазом лице было выражение неземного блаженства. Устинья невольно улыбнул, взгляда на них. «Вот ведь, мужики, покуда не пожрут бы ты, не люди». Главное, чтобы мал-помалу ели после голодухи-то, и то пузи перекрутят. Господи, неужто впрямь живы будем?» Вскоре котелок с крупиным варевым был поставлен на стол, и голодные беглецы сгрудились возле него. Только Василиса не подошла к котелку, она лежала на нарах, сжавшись в комок и отвернувшись к стене. «Васяна!» — осторожно позвала у стене. «Поди, поснедать-то надобно!» «Кто знает, когда еще придется?» Василиса не пошевелилась. «Васена!» «Брось!» Ефим недобро взглянул на неподвижную тень на нарах. «Много чести звать-то! Нам больше достанется!» «Ты в своем уме, Ефим?» Оторопела спросила у Устинья, испугавшись этого незнакомого, злого проблеска в глазах мужа. «Не сытей тебя она! Неровен час помрет с голоду!» «И кому худо будет?» спросил ефим берясь за ложку сидявший напротив петька изумленно вытарещился на него в упор сведя брови смотрела и тени а василиса так и не пошевелилась и не обернулась даже тогда когда у подошла укрыть ее своим платком уже почти ночью когда ефим пошел нарубить кутру веток устини вывернулась за ним и ждала с полчаса на крыльце зябка кутыс в непросохшей азям и вглядываясь в густую темноту откуда доносились удары топора наконец ефим вернулся увидев стоящую на пороге жену молча прошел было мимо нее внутрь но у тени придержала его за плечо ну что сквозь зубы спросил он не годец так ефимка тихо сказала она не пулюдские это». ефим словно только этого и ждал сбросил охапку веток в снег Оперся рукой о дверной косяк над головой Устиньи, притолоко угрожающе затрещала. «Ну, говори и скажу», — грозно повысило голос у тени «По что Васёну обижаешь?» «Слово я ей не сказал». «Да ты хоть мне голову не морочь!» «Тебе и говорить не надо!» «Иди спать, Устье!» Глухо сказал он, отворачиваясь. «И я пойду». «Ефим!» «Ну что?» — рявкнул он. «Кабы не васёна твоя, сидели бы на заводе сейчас, горе не знали, дети бы не мучились, и Антипка бы...» Ефим умолк на полуслове, молчала и усти, не чувствуя, как клинит судорогой горло. Кое-как, переведя дыхание, она как можно спокойнее сказал «Худой, говоришь, Ефим, в чём она повинна? Антипка ли жив был бы, так не жив он!» Ровным голосом напомнил Ефим. Не жив, а эта поскуда жива, а я ее на себе каждый день волоку, не весть зачем. И где ж правда на свете? Ауська, говори, коль ведаешь. Да что же ты за едыще? Чуть не плача от беспомощности начала была устенье, но Ефим уже подхватил со снега дрова, жестко, почти грубо отстранил жену с дороги и ушёл в дом. Послышался грохот свалинных у очага сучьев. Затем тишина. Устиньи еще долго стояла на пороге, прислонившись к дверному косяку и не чувствуя, как ночной холод забирается под ветхую одежду. Вокруг было тихо, лишь поскрипывали в овраге деревья. Затем вдруг страшновато ухнул филин раз, другой, третий. И почти сразу же, словно дождавшись команды, завыли в волки. Унылый, полные отчаянный тоски вопли поднялся к ледяному черному небу и Устинья, вздрогнув, очнулась. Перекрестилась, с силой вытерла лицо, пробормотала, как молитву, несколько страшных хатаржанских ругательств и ушла в избу. Ефим не уснул, она чувствовала это, едва легла рядом. Но муж не сказал ей ни слова, и Устинья молчала тоже. И оба они не заметили, что Василиса, лежащая в двух шагах, смотрит в темноту сухими, широко открытыми глазами. До утра Василиса не спала. лежал закинув руки за голову, слушала пение волков за стенами избёнки. Вспоминала год за годом свою недолгую жизнь. Мать, давно умершего дедушку, сестрёнок и братьев, пестрые головки любимых цветов, тянущихся к солнцу, их чуть слышные песни, понятные ей одной. Ваську Атамана, черноглазовый разбойник, лицо которого почти стерлось из памяти, словно и не любила его никогда до слез, до грудной боли. А когда в избенке стало светлеть, и волчьего и растаял в предутренней тишине, Василиса поднялась, и, бесшумно ступая, пошла к двери. Ни одна половица не скрипнула под ней. На пороге девушка оглянулась. Но измученные путники спали мертвым сном, и никто не приподнялся, чтобы посмотреть ей вслед. За дверью все так же шел снег, большими легкими хлопьями. Василиса шагнула в сугроб у крыльца босой ногой, поморщилась, наступив на острый сучок подумав снялась с плеч большую стенин платок аккуратно свернув его положила на порог и не оглядываясь больше зашагала в лес она шла наугад петлея между толстыми стволами ели и радуясь тому что снег засыпает за ней следы от холода страшно ломила ноги и василиса ускорила шаг впереди блеснула черная полоса незамерзшей воды место река рядом «А мы сколько дней от нее шли?» Но, подойдя ближе, Василиса поняла, что перед ней круглое лесное озерцо в рамке порыжелого высохшего рогоза. Озеро не замерзло, вероятно, над ней бил ключ. И сломать ногой тонкую корочку льда у берега оказалось проще простого. Василиса подобрала отяжелевший от снега подол юбки и быстрыми шагами вошла в воду. Дно озерца оказалось илистым, вяжущим ступни и таким ледяным, что у девушки перехватило дух. Она даже остановилась на миг, чтобы набрать воздуху в легкие и напомнить себе, что осталось чуть-чуть, совсем капельку, и не заметила могучие фигуры, которые бесшумно поднялась из рогоза у нее за спиной. В следующий миг жесткая ладонь зажала Василисе рот, и ее, как морковку из грядки, одним рывком выдернули из воды. «Молчи, девонька!» — чуть слышно предупредили её. «Идём, покажешь, кто в избушке живёт. А шумнёшь, шею сверну!» Ошеломлённая Василиса не сопротивлялась, когда её вскинули на плечо и понесли обратно. В полутьме рассвета она едва могла разглядеть своего похитителя. Это был высокий, кряжестый человек в мягких сапогах, вздвинутым на затылок мохнатым малахае. Обмерзшая шерсть его полушубка больно царапала Василисе щеку. В свободной руке человек нес ружье. Двигался он, несмотря на тяжелую ношу, очень легко. Вскоре они уже были в десяти шагах от избушки. И тут Василиса с ужасом заметила, как навстречу им из за врага поднялся еще один силуэт. Второй человек подошел ближе, и в сумраке Василиса увидела лицо молодого парня мельком подумала, не буряты и не казаки. И, набрав в воздуху, завопила так, что с огромной ели мягко обрушился пласт снега. «Ефим! Беда!» Ее тут же швырнули на наземь, больно зажали рот, скрутили за спину руку, но из избы уже вылетел Ефим и застыл на пороге, широко расставив ноги и подняв ружье. Некоторое время над оврагом висела тишина. Незваные гости стояли как каменные. Ефим тоже не трогался с места. «Что ж, парень, да он чё так проторчим?» Наконец, довольно дружелюбно спросил тот, кто поймал Василису. Теперь она могла рассмотреть, что это старик с сивыми волосами, крутыми кольцами, падающими из-под молоха на лоб. И такой же курчавой бородой. Мохнатый полушубок чуть не лопался на его широких плечах. свое ружьё дед держал спокойно и умело, и на обветренном лице его не было ни страха, ни злости. — По мне хоть до страшного суда! — невозмутимо отозвался Ефим. — Вы кто будете? По что девку нашу забрали? Отпустите её, да идите, куда знаете! — Беглые! — помолчав, спросил старик. — Тебе что за дело? Колесба твоя, прости, что заняли. Нынче же уйдём. Снова наступила тишина. Ружья не опускались. Дед, добром прошу, проваливай. Начал терять терпение Ефим. Я ведь выпулю. Да ты попадись сперва, тетери каторжные, без усмешки заметил старик. Выпуешь, перезарядить ведь не поспеешь. А я белку в глаз бью. Как-нибудь в тебя не промахнусь. А ежели И в этот миг василис рванувшись и сдержавших ее рук, с придушенным воплем схватилась за ствол ружья. Грохнул выстрел. Старик выругался. Оглушенная Василиса рухнула вместе с ружьем в снег. «От проклятая девка!» — выругался молодой ломкой бас. Молодой парень рывком поднял подмышки Василису, поставил на ноги. «А ежели б тебя тяти зацепил!» Василиса с силой оттолкнула его от себя, бегом скользя в снегу и путаясь в мокрой, липнущей к коленям юбке, кинулась к Ефиму. Тот метнулся ей навстречу, одной рукой схватил поперёк живота, как щенка бросил в чёрный нутро избы и снова развернулся к неожиданным гостям. «Ну что, дед, ты ведь теперь не заряженный?» вежешь без капли испуга отозвался старик. «Добром ты разговаривать умеешь, Катрга?» «Умею, коль в меня ружом не тычут», — сквозь зубы отозвался Ефим. «Вы, что ли, набеглых охотники? Упреждаю, живым не дамся. Одного наверняка положу, сами выбирайте которого». «Нужом ты мне», — отмахнулся дед. И вдруг рассмеялся, показав молодые, ровные и крупные зубы. «В балаган ты собственный впустишь, аль нам с Григорием окоченеть тот?» Через полчаса Ефим со стариком сидели за столом. В маленькие окна балагана сочился хмурый ранний свет. Только сейчас можно было как следует осмотреться в жилище, куда путники вошли вчера уже в темноте. Это была крепкая, сбитая из толстых бревен изба с добротно проконопаченными стенами. Печь, сложенная без кирпичей и забожженной глины, не чадила и не дымила, исправно выводя дым в трубу. Даже нар вдоль стен были сколочены аккуратно и любовно из выглаженных, плотно пригнанных друг к другу сосновых досок. И стол, и лавки тоже были сделаны толково и крепко. Нехитрая посуда у печи оказалась очень чистой, и даже высохший веник из лапника глядел весело. Снег за окнами валил уже стеной. У стене украдкой косястной лесных пришельцев вынимала из печи горшок с остатками вчерашнего кулеша. У Василисы еще дрожали руки, на ноге запекла с коричневой коркой ссадина, и она упрямо отворачивалась от острых взглядов устиньи. На полу Петька играл с Танюшкой, вновь и вновь подбрасывая вверх блестящие камешки. Дед, назвавшийся Трофимом Акинфичем, уже несколько раз взглядывал в их сторону чему-то чуть заметно улыбаясь. Сын старика Гришка к столу не пошел и остался сидеть на пороге в обнимку с ружьем. На вид парню было лет двадцать. В его кудрявых, как у отца, из сине-черных волосах таял снег. Струйки воды бежали по лицу, и Гришка неспешно вытирал их широкой ладонью. Ловя на себе настороженные взгляды женщин, он улыбался в ответ, но в желтоватых, как речная вода, глазах парня блестело что-то пугающее, недоброе. «Глазёки-то, как у рыси», — неприязненно подумала Устинья. Она заметила, что Гришка, едва оказавшись в балагане, первым делом перезарядил ружьё. Ефим тоже увидел это и демонстративно поставил рядом с собой, прислонив к печи, свою кремнёвку. Дед Трофим усмехнулся, но ничего не сказал. «Стал быть, с Иркутского Николаевского?» Спросил он, положив на стол локти и недоверчиво поглядывая на Ефима. «Это же отсюда верст семьсот будет, не врёшь ли, парень?» Ефим только пожал плечами. «А чего ж так поздно подорвались? Ваш брат обычно-то по весне кукушку слушает, а ты с бабьём да с дитями на зиму глядя через тайгу попёр да как умён!» «Не глупее тебя!» — хмуро буркнул Ефим. «Коль попёр, стало быть, нужда случилась!» «И как же вы шли?» Ефим рассказал всё как есть, скрываться было незачем. Упомянула долгий путь через тайгу и болота, в котором они чуть не нашли свою погибель, и буряты гамбо, и сплав по реке, и ревущие пороги, и чёрную дыру под камнем, где сгинул антип. Дед Трофим слушал внимательно, не задавая вопросов. Изредка переглядывался с сыном. Под конец покачал головой. «Это вы через росомашье болото попёрлись. Да там лоси в един миг с рогами в трясину уходят. За каким лядом вас туда дунуло?» «Заблукали, вот и дунуло». «Угу. А зачем же вам буря-то выхаживать занадобилось? Столько времени на него потеряли. У них-то с вашим братом разговор короткий». «Вон Уськи сдалось», — кивнул Ефим на жену. «Она у меня знахарка. Вся волость к ней на завод лечиться ездила. Даже и начальство не брезговало». Дед Трофим с интересом повернулся к Устенье. «Так это ты, что ли, Устья Даниловна, с Николаевского будешь?» Я, — коротко ответила она. «Я что слыхал?» «Приходилось», — отозвался старик немного помолчав спросил нето так хода теперь на николаевском что и тебе жить я не стала не разумею о чем молвишь сухо сказала у стени я баба Катаржанская, не лучше других жила дед трофим усмехнулся в который раз взглянул на петьку с танюшкой катавших камешки по половицам ефим не сводил с него глаз отчетливо осознавая что старый хрен здоров и крепок А Гришка его, тот еще волчина, и в случае чего, справится ли он с ними один? Нашел время Антипка на тот свет свалить, — снова с острой горечью подумал он. Ну вот как без тебя-то? Теперь и спину прикрыть некому. Словно почуяв его мысли, дед спросил. — Васенка-то, брат, стало быть, вдова. — Угу. — Так вы приглядывайте за ней, — без улыбки посоветовал старик. Видать, так по мужу убивается, что из разума вышло. Мы с Гришкой перед светом к балагану подошли, глядь, выходит кто-то прямо на нас. Смотрим бабу, да босай. Ничего кругом себя не видит, идёт по снегу, ровно не чует холду-то. Я Гришку на случай у балагана оставил, а сам за ней. А она через лес, да шибко так, да к озеру и в самую воду чуть не бегом сунулась я на силу выдернуть ее успел напугал знам и дел он тут уж небережения было у печи тихо ахнула, вскинув ладонь к губам у стени василиса пристально взглянула на старика синими глазищами резко отвернулась и ушла за печь ефим угрюмо смотрел в стол молчал за него сквозь зубы ответила у тени «Не беспокойся, Трофим Акинфич, да глядим, пропасть не дадим». «Бабы-то справные, ещё замуж, глядишь, выдадите», — кивнул старик. Устинья подала на стол кулеш. Дед Трофим достал из мешка кусок солёного сала, аккуратно порезал его на столе, вынул полкрова и хлеба. На здоровье крещённое, да не ломайте, съешьте вдоволь, мы, слав богу, не впроголодь живём». Старика никто не послушался, и Ефим, и Устинья, и даже Петька ели чужое угощение понемногу, в очередь черпая ложками густое пахнущее грибами варево и не спеша отламывая хлеб, которого не видели с самого лета. Василиса, как ее не звали, вовсе не показалась из-за печи, и Устинья отлила ей кулеша в миску. «Так, стало быть, твоя эта хата-то?» — спросил Ефим, когда все И у Устинья поставила на угли котелок с водой для чая. «Не хата, а балаган», — строго поправил дед Трофим. «Знамо мой! Год назад поставил взамен старого погорелого». «С чего погорели?» «Да вот та же бродяжья племена вроде вас ночевала. Да дурнее, видать, воды в печь напоследок не плеснули. Я пришёл, одна печь торчит посредь заимки, а вокруг огорелыши». Слава богу, что осень стояла, сырость, не то бы полтайги сожгли. Сам-то я здесь не нечасто бываю, у меня ещё четыре таких по округе расставлено. На охоте ты иногда неделями пропадаешь, до дома кожен раз возвертаться несподрочно. — А где живёте-то? — небрежно спросил Ефим. Старик спокойно промолчал в ответ. Гришка у порога ухмыльнулся, повёл рысьими глазами в сторону печи. оттуда по Не доносилось ни звука. «И как же дальше думаешь, Ефим?» — спросил дед Трофим, когда у Устинья поставил на стол дымящийся котелок с чаем из выкопанного из-под снега в овраге брусничного листа. «Куда отсель пойдёте? Снег, сам видишь, лёг уже, земля промёрзла. Да и волки вас сожрут». Ефим молча пожал плечами. «День готов». «Хоть какая есть у тебя?» «Были деньги, да все в воду ухнули. Ничего боли нет. стал бы быть, помирать придётся». стал быть так». Не стал спорить Ефим. «Может, ты, Акинфич, посоветуешь чего? Ты человек бывалый. Сам видишь, мы не кромешники». «Коль не кромешник. А чего на каторгу пришёл?» Поинтересовался дед Трофим. Ефим покосил сну с тенью. Через неё пришлось. «Угу, а по что ж с каторги сорвались?» «Да вот через Васёну», — кивнул Ефим на печь. Дед Трофим переглянулся с сыном, и оба расхохотались, не таясь. «Что ж у тебя, парень, выходит, всё несчастье через баб?» «Так у любого через них все несчастья без улыбки заметил Ефим. Старик молчал, все еще посмеиваясь, и глядя на то, как Петька зажимает в ладони камешки, а Танюшка по одному отгибает его пальцы и смеется, вытаскивая один с другим свои блестящие игрушки. Ефим молча ждал, в душе уже начиная закипать. «Скалится старый черт! Знам и дел не у него на глазах его дети в лесу окалеют! Так бы и дал по башке!» — вслух же он сказал. Так что скажешь, Трофим Акинфич? Помирать нам, аль еще пожить можно? Говоришь, на шарташ торопились. Туда, к человеку, там слово есть верное. Обещали с бумаги сделать. И к что ли Ефим промолчал, скрывая удивление. Чуть погодя сказал. Может, дозволишь в твоем балагане до весны нам дожить. А посля мы тебя отработаем. Я на любое дело соглашусь, и бабы мои работать могут. — Ни к чему мне, — отозвался дед Трофим. — У меня ж, парень, шесть сынов взрослых, да бабы ихние. Со стороны батраков не берём. Ефим растерянно умолк, а дед Трофим вдруг протянул огромную ладонь и попросил у Петьки. — Не дашь ли, малец, твоей бирюльке поглядеть? Не бойся ненадолго, не успеет твоя девенька и зареветь. Удивлённый Петька протянул старику горсть камешков настороженно предупредил ты дедка осторожно очень уж тяжелые они «Знаю», — спокойно отозвался тот взвесив на ладони камешки не спеша повернулся к ефиму парень где этого добран собирали ошеломленный ефим взглянул на петьку тот растерянно захлопал глазами на берегу нагреб когда нас из воды возле алтан горы выволокло Там их много валялось, да я мало взял, тяжелые вишь сильно. А Танюшке нравится. Таковой камешки всякому понравится, — невозмутимо подтвердил дед Трофим. Самородковое золото это, парень. Цену-то ему знаете. В избушке воцарилась мертвая тишина. На лице у стене остались, казалось, одни серые, широко распахнутые глаза. Петька схватился за щеки. Ефим мгновение сидел неподвижно, затем медленно начал подниматься. Одной рукой прихватывая ружье, а другую протягивая к старику, тихо, почти ласково сказал. «Верни от греха, Акинфич! Не дай бог, твоя Гришка сейчас хоть шевельнется!» «Григорий, сиди!» — спокойно приказал старик и с усмешкой высыпал на ладонь Ефиму сумородки. «Два из них» величиной с ноготь взрослого мужчины стукнув упали на пол но никто не наклонился за ними забирай мне чужого не надобно что ж ты валиленок на заводе говоришь уныи главного мастера подручным был а смородки забросовый камень принял а ты себя охотником обозначил а золотишка с одного взгляда признал в тон ему ответил ефим не выпуская из рук ружья поглядев на него дед трофим поморщился ты да положи ты его, все, иди напалить нечем». «А чего же ты нечем?» — ощетинился Ефим. «От того, что у тебя и порох, и патроны вымокли, когда вас из воды на камни несло, и теперь ты меня пустой дурой стращаешь, верно ведь?» «Дед, я ведь и кулаком уложу, если чего!» — лопнуло терпение у Ефима. «Ты не верти, ты говори, чего тебе надо от нас. Коли хочешь золотишко прибрать, а нас властям сдать, так попробуй скрути меня сперва!» Я ведь живым не дамся, и бабы мои тоже. Которжанки, небось, не барышни. Дед Трофим зевнул, аккуратно прикрыв рот ладонью. Перекрестил рот. Паскреб пятерней свалявшиеся сивые волосы. Ох, грехи наши тяжкие. В собственном балага покою нет. И что с вами поделать, прикаж? Он покряхтел, помолчал, посмотрел на Устиню, на Петьку, на Танюшку, уже начавшую ныкать и тянуть ручки к своим игрушкам, и неспешно развернулся к Ефиму. «Ну что ж, коли так оставайтесь зимовать, харчей дам, взамен чего спросишь. А вот это золотишко, которым у тебя дети забавляются». «Не круто забираешь, дед?» — жестко усмехнулся Ефим. «Я, может, и валенок, но цену золоту знаю. За эти камешки поди, весь наш завод купить можно». «Можно», — согласился дед Трофим. Только на что тебе завод-то? Тебе харче нужны, да жильё тёплое, чтобы до весны дотянуть. Так или нет? Вот и прикинь. Всё верно, — недобро сощурился Ефим. Только и ты, старый, прикинь, вот я тебе золотишко отдам, а ночью ты со своими сынами придёшь и порешишь нас всех, да в озеро покидаешь. Можно и не кидать, — возразил старик. Волки придут, в ночи себе костей не оставят. «Ну, ты сам всё разумеешь. Как же я тебе золото отдам?» С минуту Ефим и старик мерили друг друга взглядами в каменной тишине. А затем дед Трофим вдруг рассмеялся и откинулся спиной на бревенчатую стену. «Ну и глазюки у тебя, Ефимка. Сущий волк голодный из капкана глядит. Как с тобой твоя Устиня Даниловна любит столько...» «Не жалится покуда», — процедил сквозь зубы Ефим. «Ну, добро!» Старик помолчал. «А что, ежели договориться нам с тобой? Положим, буду ли я или сыны мои сюда по временам наезжать, харч привозить и прочее, в чём нужда будет, одежонки тёплые дам, пимов, пару тулупов найду, и за каждый раз ты по камешку отдавать будешь. Их всего у тебя сколь? Петька, сочти!» Не глядя велел Ефим. «Семь, дядь Ефим!» Шёпотом отозвался тот. Дед Трофим одобрительно кивнул. «Как раз до весны хватит вам, ежели я раз в месяц приходить стану. Где они у вас лежать будут, в каком таком тайном месте, мне не дознаться. Стал быть, жизни вас решать невыгодно будет. А весной, как реки вскроются, ты мне, Ефим, место укажешь, где твой молец самородки собрал. Сходим с тобой до того берега. И я своими глазами посмотрю, а после идите куда сами знаете». С чем же мы пойдём, коли ты всё золото отберёшь? А это ж не моя печаль. Я слово даю, что этой зимой не заголодуете. Кстати, могу вам и бумаги добыть. В Ширташе это мне бывать приходится. И Ферапонтыча знаю. Ефим молчал. Как ему нужен был сейчас старший брат. Его спокойный взгляд, молчаливая поддержка, уверенное слово. Но Антипа больше не было рядом. Ефим хрипло сказал, что ж, так по рукам, мне выбирать не из чего. Через час, когда низкое солнце стояло над лесом, путаясь с лучами в кедровых кронах, дед Трофим и Гришка собрались уходить. Они преспокойно достали из кучи бурелома в двух шагах от избы еще одно ружье. В ответ на мрачный взгляд Ефима только ухмыльнулись, посоветовали крепче запирать на ночь двери, а волчьего воя не бояться. и почем зверь в балаган не пробейться, коли заперто? И ушли по снегу в лес. Когда оба охотника пропали из виду, Ефим шумно выдохнул и обернулся к жене. Фу! Вот ведь нечесть лесная этот дед! До сих пор под жилки трясутся, будь он неладен. Дура твоя незаряженная! Сразу ведь всё про нас понял, а сколько времени тень на плетень наводил. «Что ж ты с него хочешь?» — отозвала сустине «Места здесь каторжные, беглых немерено всякие попадаются. поневоле сторожиться будешь». «Такому только сторожиться!» — буркнул Ефим. «Теперь вот ни одной ночи спокойно не усну. Надо и впрямь камешки эти прибрать. Да так, чтобы чужой нипочём не нашёл. старик ты непрост. И Гришка этот его!» так глазьями и стрик паршивец всю вассенку искал на свои то глаза посмотри процедила сквозь зубы у стиньи ефим не нашелся что возразить где восьем то наконец решился спросить он коты мои надела за водой пошла у стини смотрела мимо мужа напрыгающую по низким ветвям сосен веселую кедровку пойду ка я за ней вишь Топиться я и вздумалась с утра пораньше. «Ну что ты встал, идол, на дороге?» Вдруг взорвалась она. «Уйди с глаз моих, чего смотреть на тебя не мочь!» «Уська!» — испугался Ефим. «Ну чего ты ей богу? С чего разошлась-то?» «С чего?» — оскалилась она ему в лицо. «С совести достала спрашивать. Сколько раз я тебе говорила, что словом до петли довести можно! И я говорила, и Антип! А все не впрок! теперь и вовсе тебя кратить некому кабы не этот дед трофим утопилась бы у нас девка по твоей иродище милости и чтобы я на том свете антипута сказала что он васенка в свой миг последний из воды выволок а брат родной ее туда загнал ну отвечай бесстыжая морда ефим мрачно сопел смотрел в сторону у тени с сердцем плюнула в снег и быстро пошла к протоптанной тропинке Муж догнал ее уже в лесу. Встав поперек дороги, свирепу приказал. «Пойди домой! Сам я ясни!» «Дровь ведь наломаешь, Ефим!» Еще сердито-недоверчиво сказал Устинья. «Как бы хуже не вышло!» «Куда уж хуже ты еще!» Хмуро усмехнулся он «Ступай!» И ушел в лес. Василиса стояла на берегу озерца возле вывороченной из земли сосны. Котелок лежал рядом, в снегу. Увидев Ефима, она вздрогнула, неловко шагнула в сторону. Ефим подошел, встал рядом, с запинкой сказал. — Ты, васёнка вот что! Не дури! Грех ведь это! Не хватало еще устья за тобой доглядывать, как за дитятий! Других дел мало будто! — Отпустил бы ты меня, Ефим Прокопич! Чуть слышно выговорила Василиса, глядя на черный, незамерзший язык на середине озера. Опозу я тебе, ведь прав ты был, все через меня вышло, через меня из завода ушли, и Антип, кто ж еще повинен?» Она вдруг криво улыбнулась дрожащими губами. «А нет, и твоя вина есть. Помнишь, как я еще в лазарете собралась себе морду ножом изрезать, чтобы красота эта проклятая навеки сгинул Ты ведь мне тогда не дал!» «Кобы знал, что вот это к повернется, дал бы!» — совершенно искренне сознался Ефим и тебе бы хорошо вышло, и Антипка жив был. Василиса молчала, молчал и Ефим. Затем, не сводя взгляды из чёрной воды, с неловкой усмешкой сказал, «Если с тобой что-то стрясётся, меня Антипка на том свете проклянёт, а на этом усть-ка заживо съест. Прости уж, Васёнка, с худой молвил». Она заплакала, тихо, без рыданий, Мелко затрясли с худые плечи, вскинулись к лицу тоненькие красные от холода пальцы. Ефим глубоко вздохнул, превозмогая подступившую к горлу горечь, и сгреб Василису в охапку, как маленькую сестренку. Уткнувшись лицом в ее растрепанные грязные волосы, сдавленно приказал. «Не вой, дура! Не то ж я и сам сейчас! Ведь и так на силу держусь, чтоб вас только не пугать!» «Дай мне лучше кулаком по носу, душу отведи!» «Да я до тебя не дотянусь!» — всхлипнула она. «А вот так, дотянешься?» Ефим вдруг подхватил Василису на руки и, не слушая испуганных протестов, посадил на высоко задранный ствол сосны. «Ну, бей, что ли, Васенка! В раз легче станет, по себе знаю!» «Не станет!» — вздохнула она. Подняла на Ефима мокрые, нестерпимо синие глаза, слабо улыбнулась. Да и что тебе, мой бой? Как медведю комар чихнешь, да и все. Пойдем уж, Ефим Прокопич, скоро темнеть начнет. Обожди, только воды черпну. Забожись, что больше в озеро не полезешь, — потребовал он. Вот тебе крест. Ефим осторожно снял Васену с сосны, подождал, пока она наберет воды в котелок и зашагал, проваливаясь в снег, к булагану. Раз за три он незаметно оглядывался, но Василиса шла следом.